Глава вторая. У фей. Удивительно, но для того, чтобы добраться до дворца Афеи и Берельюны, странникам не потребовалось далеко идти. Едва переступив порог стеклянной двери, в которую превратилось окно, они каким-то чудом оказались в роскошном вестибюле. Никогда ещё не доводилось детям видеть такого великолепия. В дальних концах залы высились стройные колонны из сверкающего белоснежного мрамора с золотыми и серебряными капителями, за которыми прятались обитые плечом беседки и небольшие гротики со скамейчиками для отдыха. На стенах висели живописные портреты в тяжёлых золочёных рамах, изображающие прекрасных дам и господ с надменными лицами. Огромная мраморная лестница, обрамленная по краям позолоченными перилами с фигурными столбиками, поднималась вверх, уводя вглубь дворцовых покоев. Тильтиль и метиль, ослепленные ярким светом и сиянием, исходящим от всего, на чем только мог остановиться взгляд, даже немного оробели и остановились на месте, не зная, куда идти дальше. «Сначала все должны переодеться», — сказала фея Берелюна. Она указала на дверь... с витиеватой бронзовой ручкой и узором, изображающим виноградные лозы, из-за которой находилась её гардеробная. А выбор костюмов не занял много времени. Фея знала, кто должен был прийти к ней в гости, и заранее обо всём позаботилась. Первым из гардеробной вышел кот. Он оделся в восхитительный лыловый сюртук, перетянутый широким поясом, на котором висела длинная шпага с золочёным эфесом. На плечи кота был накинут пурпурный плащ. Голову его украшал на пудренный парик с огромными буклями, а поверх была надета синяя треуголка с павлиним пером. Кот был обут в высокие ботфорты с широкими отворотами, которые, судя по довольному выражению его лица, ему очень нравились, хотя ступал он в них не совсем уверенно. Подозрительно зыркнув по сторонам, кот быстро перебежал в вестибюль и юркнул в одну из подаенных беседок. Следом за котом из гардеробной появились сахар и огонь. Сахар был одет в бело-голубое шелковое платье, очень дорогое, но совершенно бесформенное. Голову его венчала маленькая круглая шапочка голубого цвета со свисающей вниз белой кистью. Огонь был облачен в красное облегающее трико, поверх которого была накинута ярко-красная мантия, подбитая золотой тканью. При каждом движении огня по поверхности накидки пробегали разноцветные всполохи, похожие на вспышки пламени. На голове у него была надета шапочка с торчащими вверх разноцветными перьями. — Сюда! — высунувшись из беседки, кот поманил лапой огонь и сахар. — Я знаю все закоулки этого дворца! Фея Берелюна получила его в наследство от синей бороды. Кот указал взглядом на один из портретов. На старинном полотне был изображен очень толстый мужчина со злобным взглядом и длиннющей бородой синеватого цвета. Друзья, воспользуемся последней минутой нашей свободы, пока дети и Свет пошли навестить дочку Феи. Я позвал вас сюда, чтобы обсудить наше незавидное положение. Но где же остальные? Я видел, как из гардеробной выходил пёс, заглянул в беседку, в которой прятался кот, сказал сахар. Во что это он оделся? Уставившись на приближающегося пса, поинтересовался огонь. Он напел у Ливрею, одного из выездных лакеев Золушки, и извеitelно усмехнулся кот. Как раз то, что ему подходит. У него душа лакея. Но для начала давайте спрячемся за эту бульструду. Я не доверяю ему. Лучше, чтобы он не слышал того, что я вам скажу. Поздно. Он уже нас увидел, сообщил сахар. Смотрите, вот и вода тоже идёт сюда. Боже, как она грациозно. Вышедшая из гардеробной вода была одета в зеленовато-синее пышное платье. Многочисленные складки производили впечатление струящейся воды. Голову её украшала убор из водяных цветов и трав, сплетённых на манер диадемы. Вот и мы, радостно гавкнул пёс, подбегая к остальным. Смотрите, как мы хороши! Поглядите хорошенько на эти кружева и вышивки. Всё это настоящее, золотое. Пёс был одет в красный фрак, белые ритузы, чёрные ботфорты и высокую лакированную шляпу. Демонстративно не замечая пса, кот обратился к Ваде. Это, кажется, платье цвета времени, про которое говорится в сказке. Я как будто узнаю его. Да, это платье, которое лучше всего пошло мне к лицу. Вада повернулась на месте, чтобы продемонстрировать свой чудесный наряд во всей красе. Она забыла зонтик, процедила огонь сквозь зубы. Что такое? недовольно вскинула брови Вада. Ничего, ничего, поспешила успокоить её огонь. Я думала, вы говорили про большой красный нос, который я видела на днях, с несвойственной для неё едкостью произнесла Вода. Ну не ссорьтесь, господа, миролюбиво поднял лапы кот. У нас есть более важные дела. Мы ждём хлеб, где он? Он всё ещё ищет подходящий костюм, хохтнул пёс. Никак не может подобрать себе по вкусу. Стоит ли наряжаться, имей такой идиотский вид и такой толстый живот, иронично заметила Огонь. В конце концов он решил надеть турецкий халат, украшенный драгоценными камнями, и тюрбан, а потом нацепил ещё и джитаган, закончил пёс. Вот он, выглянув из беседки, сказал кот. На нём самый роскошный халат с синей бородой. Вид у хлеба и в самом деле был на редкость комичный. Широкий халат из красного шёлка и бархата с трудом сходился на его необъятном животе. Огромный тюрбан, украшенный страусиными перьями, то и дело сползал ему на глаза. Но при этом хлеб сохранял гордый и даже надменный вид. Он шел, положив одну руку на рукоятку етагана, засунутого за пояс. В другой руке он держал клетку, предназначенную для синей птицы. «Ну как?» — самодовольно выпитив и без того огромный живот, обратился ко всем присутствующим хлеб. «Что вы об этом скажете?» «Как он хорош!» — восторженно запрыгал вокруг хлеба пес. «Как хорош!» «А дети уже оделись?» — поинтересовался у хлеба кот. Да, со сдобной улыбкой ответил хлеб. Тельтель надел синюю курточку и красные штанишки, мальчик испальчик. А метель платится Греттель и Дуфельки Золушки. Но самым трудным оказалось выбрать одежду для Света. Почему? удивился кот. Фея находил её столь прекрасной, что не хотела вообще ничего на неё надевать, тогда я запротестовала от имени всех нас, насущных и почтенных начал жизни. ведь у хлеба и в самом деле был до нельзя возмущенный. В конце концов, я заявил, что при таких условиях отказываюсь показываться рядом с нею. — Нужно было купить ей абажур, — усмехнулся огонь. — Что же ответила фея? — снова спросил кот. — Она хлопнула мне несколько раз своей палочкой по голове и по животу, — обиженно сообщил хлеб. — Ну и что же? И я позволил себя убедить, смущённо твёл глаза в сторону хлеб, но в конце концов душа света выбрала себе платье из лунных лучей, которое лежало на самом дне сундука с драгоценностями. Довольно болтать, время не терпит. Дабы привлечь к себе внимание всех присутствующих, кот поднял вверх левую лапу. Рядч идёт о нашем будущем. Как всем нам известно, конец путешествия станет и концом нашей жизни. Следовательно, нам лучше продлить это путешествие как можно дольше, используя для этого все возможные средства. Но это ещё не всё. Кот сделал многозначительную паузу, после чего продолжил. Нам следует подумать о будущем нашей породы и о судьбе детей. Браво, браво, восторженно зааплодировал Хлеб. Кот прав. Слушайте же меня, взмахом лапы прервал неуместный сейчас восторге кот. У нас всех, здесь присутствующих, у животных, предметов и стихий есть душа, тайну, которую человек ещё не постиг. Вот почему мы сохранили пока остаток своей независимости. Но если человек найдёт синюю птицу, он будет всё знать, всё видеть, и мы окажемся все целы в его власти. Я это узнал от моей старой приятельницы Ночки, которая также стережёт тайны жизни. поэтому в наших интересах всячески стараться, чтобы птицу эту не нашли, даже если бы пришлось подвергнуть опасности жизни детей». «Что он говорит?» — возмущенно воскликнул пес. «Повтори-ка, пожалуйста. Я как будто не совсем расслышал». «Молчать!» — прикрикнул на пса хлеб. «Вам не было дано слова. Я председатель собрания». «Это кто же выбрал вас в председателе?» — поинтересовался огонь. Молчите, осадил огонь вода. Зачем вы вмешиваетесь? Я вмешиваюсь потому, что так хочу, едва взглянув на воду, ответила огонь. А ваши замечания совершенно излишни. Извините, позвольте, миротворяюще разводя руками, обратился ко всем присутствующим сахар. Не будем ссориться, дело ведь очень серьёзное. Нужно прежде всего решить, какие меры необходимо принять. Я вполне разделяю взгляды сахара и кота Солидно выставив вперёд левую ногу, обутую в красный туфель с загнутым вверх носом, провозгласил своё решение хлеб. Какую же вы говорите ерунду? Пёс растерянно посмотрел сначала на хлеб, а затем перевёл взгляд на воду. Существует человек, вот и всё. Нужно слушаться его и делать то, что он приказывает. Это единственное, что надо делать. Кроме человека я никого не признаю. Да здравствует человек! Жить и умереть за человека. Всё для человека, человек бог. Последний несколько раз пёс выкрикнул на одном дыхании, завершив их радостным заливистым лаем. Я вполне согласен с псом, не задумываясь объявил своё новое решение хлеб. Приведите, по крайней мере, какие-нибудь доводы, стараясь оставаться вежливым, обратился к псу кот. Нет никаких доводов, с готовностью ответил пёс. Я люблю человека, и этого достаточно. На секунду задумавшись, он счёл нужным добавить: «Если вы предпримите что-нибудь против него, я вас сначала задушу, а потом пойду и все ему расскажу». «Позвольте», — сладчайшим голосом произнес взволнованный сверх всякой меры Сахар, — «не будем обострять наши отношения. С известной точки зрения вы оба правы. Есть много «за» и много «против». Я вполне согласен с Сахаром», — глядя куда-то в потолок, глубокомысленно изрек хлеб. «Академ». Разве все мы вода, огонь, вы сами хлеб и пёс не жертвы неслыханной тирании? настойчиво продолжал гнуть кот. Вспомните времена до появления тиранов людей, когда мы свободно бродили по земле. Вода и огонь были единственными владыками мира. И посмотрите, до чего они опустились. А каковы мы, жалкие потомки древних хищников? Внезапно кот утратил весь свой ораторский пыл. Осторожнее, произнес он, втягивая голову в плечи. «Сделаем вид, что ничего не происходит. Сюда идут феи и свет. Душа света встала на сторону человека, поэтому она наш злейший враг». В сопровождении феи Берилюны, которая, как и прежде, выглядела горбатой, безобразной старухой, и души света, одетой в самое роскошное и дорогое платье, какое только удалось найти в гардеробной фее, к беседке приблизились Тильтиль и Метиль. «Ну, что это значит?» Строгим голосом обратилась к собравшимся фея. Что вы там притаились в углу? У вас вид заговорщиков. Пора отправляться в путь. Я решила, что вашим предводителем будет Свет. Повинуйтесь ей, так как если бы это была я сама. Я веряю ей свою волшебную палочку. Дети навестит сегодня своих покойных дедушку и бабушку. А вы же останетесь здесь. Так будет деликатнее. Они проведут вечер в кругу умерших родных, а в это время вы приготовите все необходимое для завтрашнего перехода. Имейте в виду, он будет очень долгим и трудным. Так что поторапливайтесь». «Вот как раз это я ему внушал», — сходу соврал кот. «Я призывал их твердо и сознательно выполнять свой долг. К несчастью, пес все время прерывал меня и не давал говорить». «Что он несет?» — с обидой и негодованием воскликнул пес. «Погоди!» «Ты у меня еще получишь!» Пес кинулся на кота, собираясь как следует оттрепать его, но Тильтиль -Тиль успел поймать его за ошейник. «Перестань, Тилу!» — строгим голосом приказал псу Тильтиль. -Тиль. «Смотри, если я еще раз увижу, что ты нападаешь...» «Божество мое!» — преданно посмотрел на мальчика и пес. «Ты даже не знаешь, ведь это он!» «Молчать!» — дернул за ошейник Тильтиль. -Тиль. «Довольно. Оставь его!» — велела Тильтиль у -Тиль фея. «Хлеб, передай на сегодняшний вечер клетку Тильтилю. Может быть, синяя птица обитает в прошлом, в стране, где теперь находятся бабушка и дедушка детей. Во всяком случае, нельзя исключать такую возможность». «Ну, хлеб, где клетка?» «Сию минуту, госпожа Фея». Хлеб торжественно выплыл на середину зала и, выпитив необъятный живот, положил на него ладонь свободной руки. В соответствии с его представлениями, именно такую позу надлежало занять оратору, который готовится произнести речь перед собравшимися. Господа, я призываю вас всех, здесь присутствующих, очень торжественно провозгласил хлеб, в свидетели того, что сия клетка охраны, которая была поручена мне. Но ну, хватит болтать, не дав закончить прервала его фея. Не надо лишних слов. Нам туда, указала она на ведущую вверх лестницу, а дети выйдут через грот. Тильтель с тревогой посмотрела на небольшой грот в конце зала, куда указала фея. Тонкая струйка воды неспеша вытекала из тёмного провала, который казался бездонным. "Разве мы пойдём одни?" спросил у Феи Тельтель, стараясь не показывать охватившего его страха. "Мне есть хочется, вдруг захныкнет метель". "И мне тоже", признался Тельтель. Расстегни-ка свой халат и отряхни поломтю доброго каравая, приказала фея хлебу. Хлеб с готовностью распахнул роскошный халат, выставив на всеобщее обозрение свой огромный и добный живот, выхватив из-за пояса гитаган он двумя взмахами отсёк от живота два больших куска мягкого, хорошо пропёкшегося хлеба и с улыбкой протянул их детям. Позвольте предложить вам также несколько леденцов, подойдя к детям с другой стороны, сладко улыбнулся Сахар. Не дожидаясь ответа, он поднял вверх левую руку с растопыренными пальцами и быстро обломал все пять. Пальцы поддались легко, с едва слышным хрустом, при этом с губ сахара не сходила приторная улыбка. «Что он делает?» — ужаснула сметиль. «Он же себя калечит!» «Попробуйте!» — сахар протянул девочке один из своих обломных пальцев. «Они очень вкусны. Это настоящие леденцы!» Недоверчиво глядя на Сахар, Метель все же взяла столь любезно предложенной ей палец и осторожно лизнула его. «Ой, как вкусно!» — удивленной радостно воскликнула она и тут же засунула в рот весь леденец. «А у тебя их много?» — спросила она у Сахара. «Да сколько угодно!» — скромно улыбнулся в ответ тот. «А тебе не больно, когда ты их ломаешь?» — с серьезным видом поинтересовалась у него Метель. «Ничуть!» — завел ее Сахар. «Напротив, это очень удобно!» Как только их обломаешь, сейчас же на их месте вырастают новые, так что у меня всегда новенькие и чистенькие пальчики. Сахарвнуй поднял левую руку и пошевелил новыми пальцами леденцами уже отросшими на месте прежних. Не ешьте так много сладкого, дети, заметила фея. Не забудьте, что скоро вы будете ужинать у бабушки и дедушки. Но они же давно умерли, напомнил фея Тельтиль. «Они не мертвы до тех пор, пока живут в ваших воспоминаниях», — возразила ему фея. «Люди не знают этой тайны, потому что вообще очень мало о чем догадываются. Но вы, благодаря бриллианту, увидите, что усопшие, о которых вы помните, живут так же счастливо, как если бы они и вовсе не умирали». «А свет пойдет с нами?» Тиль — Тильтиль вновь бросил тревожный взгляд в сторону темного грота. «Нет». Голос феи был таким колючим, что Тильтилю сразу стало понятно, спорить с ней бесполезно. Лучше, чтобы при вашем родственном свидании не было посторонних. А как идти туда? спросил Тильтиль. -Тиль. Вот этой дорогой, указала на тёмный провал в глубине грота фея. Вы стоите на пороге страны воспоминаний. Большое дерево, к которому прибиты дощечки с надписью, покажут, что вы уже пришли, куда следует. Но помните, вам следует вернуться «В три четверти девятого. Это очень важно!» Тильтиль -тиль тяжело вздохнул и, взяв сестру за руку, зашагал в сторону грота. «До свидания!» — крикнула следом фея. «И не забудьте, вы должны вернуться ровно в три четверти девятого. Если опоздаете, все погибнет!»